Глава сорок первая. Тари. Аран потянул меня в другую сторону, заставляя следовать за ним. «Нет, цар Мехар, стоите, нам нужно со всеми!» Я уперлась ему в плечо и прямо на ходу попыталась выдернуть руку из его ладони. «Подожди, Аран, отпусти же меня!» Последние слова я практически шепела ему в спину, торопливо переступая ногами по каменному полу тёмного, уходящего вглубь крепости коридора и стараясь при этом как можно меньше привлекать общее внимание. Но не оглянулась, когда услышала обеспокоенный оклик Карими и перебившего его ответ Мо. Не знаю, почему я шла за ним, не знаю, почему он не отвечал мне. Кажется, мы старались сохранить видимость какого-то противостояния. Или это только я? Совернув за угол, Мехер неожиданно замер, и я на полном ходу влетела в него. Тут же шарахнулась назад и тоже застыла. "Аран", произнесла тихо, от чего-то боясь потревожить повившую между нами тишину. Все звуки смолкли. Больше я не слышала ни топота чужих ног, ни громких выкриков принадлежавших магам, ни хидного смеха Карима, что ещё минуту назад сопровождал наше с Араном отступление невосторженных восклицаний "Мо". Ничего. Лишь только мой еле слышный голос, оглушающий стук сердца моего или Арана, я не могла понять, и наше громкое дыхание. Аран повторила тише и потянула на себя руку, что всё ещё находилась в плену его сильных и обжигающе горячих пальцев. Аран Что именно я хотела сказать, осталось тайной даже для меня, так как в следуещее мгновение он отпустил мою руку, молниеносно развернулся ко мне лицом и словно дикий зверь рванул вперёд. Я думала, он размажет меня по стене, просто впечатает в каменную кладку, вышибая из груди весь воздух или поцелует, да так жадно, что ей пикнуть не успею. Но Мехер вопреки ожиданиям просто обнял, но так сильно, что я на секунду задохнулась. Мгновение, и его хватка ослабла, давая мне возможность глотнуть немного воздуха, перемешанного с ароматом его тела. "Тари", наконец произнёс он хрипло. "Моё, моя Тари". И снова повисла тишина, нарушаемая лишь громкими ударами наших сердец. "Тари, я боялся, что больше никогда не увижу тебя. Не мог дышать, не мог думать". Я так сильно боялся, что больше никогда не смогу просто обнять тебя. Просто Аран перебил его, но тут же замолчала, не в силах что-то ответить на это. Я тоже боялась и тоже не могла представить, что больше никогда не увижу его, не услышу его голос, что не смогу ненавидеть его и любить, потому что любить будет некого. Только в отличие от его, мои последние несколько дней выдались слишком насыщенными. Тех минут, что я позволяла себе тратить на мысли о нём, было слишком мало, но оттого они казались ещё ценнее. А ещё я вспомнила её дую и то, что мне рассказал о нём Карим, о той боли, что должно быть ежедневно и ежесекундно испытывал наш рыжий великан. Только теперь я понимала в полной мере, как сильно он страдал от того, что в отличие от меня, у него не было даже надежды хоть когда-то где-то увидеть свою любовь. Просто знать о том, что она где-то есть, живая и, возможно, счастливая. Слезы непроизвольно выступили на глазах, когда я окончательно поняла, насколько ценными были эти секунды. «Послушай, Аран, я...» «Тш!» – прошептал он снова, согревая мою макушку своим горячим дыханием. «Давай постоим так. Позволь мне просто подержать тебя в объятиях. Запомнить твое тепло, аромат твоих волос, твоей кожи. Гран прижался ко мне щекой, а я боялась пошевелиться, стоя в кольце его рук. Но последние слова заставили меня нервно хмыкнуть. Надеюсь, ты не хоронить меня собрался. Замолчи. На этот раз ответил он чуть зло. Не смей даже думать об этом. Мы снова замолчали. Я стояла в кольце его рук и слушала, как бьётся сердце Сара. Ощущала, как его грудь вздымается при каждом новом вдохе. И удивлялась. Вначале я была уверена, что он потащит меня как минимум в собственные покои, а как максимум набросится прямо тут. Уверена в том, что в итоге не сильно бы сомневалась и сопротивлялась ему. Слишком сильными были мои чувства и слишком горьким послевкусием нашего расставания. Хотелось урвать, украсть у этого мира хоть немного того сара мехара, что когда-то меня покорил. Снова ощутить ту лёгкость, что дарили его тело и его улыбка. Но он не сдерживался, хотя сквозь всё его практически каменное спокойствие я подмечала и судорожно сжимающиеся пальцы, и лёгкую дрожь, то и дело проходящую волнами по его телу, и твёрдое во всех смыслах желание. Но при всём этом он продолжал стоять, не позволяя себе ничего лишнего, а я молчала, наслаждаясь этими секундами, хотя они уже давно превратились в минуты. Тэри Все же тишина надломилась под его усталым и каким-то отчаянным тоном. «Тарри, я должен многое тебе объяснить». Я даже улыбнулась, мгновенно поняв, что этот серьезный и опытный во всех смыслах мужчина кажется настолько взволнован, что даже сказать ничего не может, кроме одного. «Тарри, я хочу...» «Ну же, сар Мехар», — пробубнила ему куда-то в район груди. И правда, Аран, уже пора что-то вразумительное сказать девушке. От звука этого голоса мы оба вздрогнули. Я попыталась отстраниться, но не смогла, так как все еще находилась во власти рук коменданта. Сам Аран уже мгновение спустя выпустил меня из своих объятий, но лишь для того, чтобы одним движением попытаться спрятать меня за своей спиной. «Сар?» Проблеила я, обращаясь к тому, кто сейчас с легкой насмешкой взирал на нас с Мехаром. «Простите». И хотя в коридоре было достаточно темно, я отчетливо видела лицо немолодого мужчины, как, впрочем, и он, наш и с Араном. «Вам, Сарей Лексен, нет никакой необходимости извиняться». Но... Я закусила губу и взглянула на Арана, сейчас стоящего прямо передо мной, и явно старающегося оградить меня от мужчины. Я, конечно, понимала, что Мехар, как и я, оказался застегнут врасплох, что было удивительно. Но то, что он даже спустя некоторое время явно старался закрыть меня от чужого внимательного взгляда, удивляло. "Сэр?" просто обратился он к правителю Ассура. "Сэр, я..." "Ох, мальчик мой," Алим шагнул ближе. "Ну же, хватит прятать её от меня. Неужели ты думаешь, что я не насладился в полной мере её видом во время собрания? Да и сам понимаешь, я давно знаю об этой девушке всё, что мог бы знать." «Сар, я прошу вас!» «Ну же, сынок, дай мне уже познакомиться поближе с этой крошкой. Саре, могу ли я обращаться к вам по имени?» «Что?» Выдохнула совершенно ошарашенно, но кивнула, готовая позволить правителю Ассура все, что он захочет. «Да, конечно, сар Алим». «Мы все тут свои!» Он простодушно махнул рукой. «Ну-ка, ну-ка, мальчик мой!» Он вновь обратился к Рану. Хватит уже её прятать от меня. А ты, девочка, можешь обращаться ко мне и без этого самого сар. Не могу, я мотнула головой, понимая, что к этому человеку никогда не смогу обращаться только по имени. Внутри меня бушевала буря чувств, таких разных и таких пугающих. Странно, что совсем недавно я довольно спокойно восприняла сам факт того, что буду находиться в одном помещении со столь высокопоставленными людьми, как он. А сейчас, когда мы оказались тут втроем, вдруг ужасно разволновалось. «Сар, я...» Снова начала ран, и я, наконец, обратила внимание на то, как он напрягся при появлении Алима. «Я бы не хотел...» «Безусловно. Он уже, должно быть, не раз общался с этим человеком и не испытывал, как я, смущения и страха». В мгновение мне показалось, что между двумя мужчинами есть определённая связь, и именно она заставляет уверенного коменданта испытывать что-то вроде смущения, и самое удивительное страха не перед самим правителем Ассура, а перед его решением относительно меня. От удивления я даже вздрогнула, так как осознание этого было столь ясным и столь твёрдым. Я не причиню ей вреда, мальчик мой. Неожиданно тихо и как-то устало произнёс Салим. Я не имею права на это, хотя как отец и надеялся, что произойдёт чудо, тем более теперь, когда она стала тем самым ключом, что способен открыть нашему народу путь к свободе. Что? прошептала практически неслышно, переводя напряжённый взгляд с одного мужчины на другого. Я не понимаю, что? Сэр, Хоть возглас махара и был громким, твёрдым и даже немного яростным, я распознала в нём оттенки отчаяния и страха. Что? Не выдержал Алима и, сделав шаг назад, прислонился спиной к каменной стене коридора. Я, как отец, я имею право. Мальчик имеет право знать, кому ты отдал своё сердце, ведь сердце это всё, что ты просил у меня, только его И оно оказалось самым ценным, если бы тогда я знал, если бы понимал, что всю ту жажду и страсть, что ты испытываешь к ней, ты мог бы испытывать к моей девочке. Если бы понимал, что подобные чувства могут сдвинуть этот мир с мёртвой точки. Если бы я любил мою жену так же сильно, уверен, что и наша девочка была бы сейчас с нами, если бы только Что мёртво то мёртво, сэр. Голос Арана был полон сочувствия. И оно не может дать жизнь другому мёртвому. Пора отпустить её так, как она уже отпустила нас всех. Аран поднял руку и коснулся пальцами своего виска, чуть сдвинул пряди тёмных волос, скорее нервно, чем в жесте успокоения, и я наконец увидел то, что было скрыто от меня ранее брачный орнамент. Яркий узор потускнел, потеряв свои краски и практически не выделяясь змейками шрама. Алим дёрнулся как от удара. Охнул. Ноги правителя дрогнули, и он начал оседать на пол, чуть завалившись на бок. Мы с Араном, не сговариваясь, рванули вперёд, стараясь его подхватить и не позволить упасть. "Сэр, сэр Алим, держитесь. Сейчас я позову кого-нибудь". Аран крепко сжал плечо правителя, одновременно удерживая его прислонённым к стене и прикрыл глаза. Я присела с другой стороны, осторожно касаясь лица мужчины. Сэр Алим, вы слышите меня? Что с вами? Его веки дрогнули, и он приоткрыл их, смотря на меня, но будто не видя. Даже в темноте я отчётливо видела, насколько побледнела его кожа, а губы приобрели мёртвенно-синий цвет. Девочка моя, доченька. Чуть слышно прошептал он и снова закрыл глаза. Старый проидоха, неожиданно зло рыкнул Аран. Какого нишёва ты тут устроил? «Решил по-быстрому пристроить меня на свое место? Ничего у тебя не выйдет!» «Не будь таким жестоким, мальчик мой!» Голос правителя прозвучал неожиданно твердо. «Я?» Аран схватил меня за руку и потянул вверх, заставляя подняться. «Ну, знаете, это уже просто... Это выходит за все рамки!» «Да что к низшим тут происходит?» На этот раз не выдержала я. «Ничего особенного, Тарри!» Ты имеешь возможность наблюдать, как правитель Ассура симулирует. Что? Я неверяще уставилась на пожилого мужчину, потом перевела взгляд на Арана. Ты... ты сказал, что Сар Алем хочет пристроить тебя на свое место. Что это значит? И твоя... твой... Я нервно облезала губы и протянула руку к его лицу, отодвигая в сторону пред темных волос. Он был там, поблекший брачный орнамент. Безжизненная печать вдовства. Я дёрнулась, когда пальцами коснулась кожи и попыталась дёрнуть руку, но Аран не позволил. Быстрым движением он обхватил мою ладонь и только сильнее прижал её к своему виску. "Я свободен, Тари. Теперь я свободен навсегда". "Это грубо, мальчик мой", послышалось недовольное со стороны правителя. Он уже поднялся на ноги, опираясь о стену, и теперь выглядел лучше. Бледность сошла с его лица, губы порозовели. Только скулы мужчины были ярко-красными, по лицу стекали капли пота, а голос дрожал. «Вы обещали мне свободу, в выборе собственного будущего и того, как я его проведу». «Ты уже сделал когда-то выбор», — со вздохом произнес правитель. «И заплатил за него сполна. Я сделал все, что мог». Я понимаю, но, Сара, прекратите уже, не выдержала и зло прорычала. Я сумела вырвать руку из пальцев мехары и теперь спрятала ладони под мышками, предварительно скрестив руки на груди. Если вы не желаете посвящать меня в происходящее, то позвольте уйти, тем более что наш мир вот-вот рухнет под гнётом чудовищного и явно сошедшего с ума существа, а вы только и можете, что перекидываться непонятными комментариями и пустыми взаимными упрёками. Я даже хмыкнула, неожиданно поняв, почему Аран вел себя довольно свободно с этим человеком. Секунду назад и я хотела послать его к низшим и уйти. «Думаю, этот разговор не для столь странного места, Сари». Из-за угла выглянул Мо. Молодой человек улыбнулся мне открытой мальчишеской улыбкой, затем кивнул правителю и с обожением уставился на Арана. «Мо!» – прорычал его шеф. «Ты? Ты давно уже тут?» «Ну что вы, сар Мехар, я вот только что...» Он тряхнул головой, указывая, откуда тут появился. «Пришел. И я все же предлагаю всем переместиться в более подходящее место. Негоже правителям Ассора в коридоры разговоры разговаривать». Аран зарычал от досады и с силой сжал кулаки, а потом развернулся ко мне, склонился и, опустив одну руку на затылок, впился в мои губы своими. Действовал он столь яростно и быстро, что я лишь успела отметить одно его действие за другим, но вот отреагировать хоть сколько-нибудь просто не захотела. Мне уже было всё равно, что происходит вокруг и как мы выглядим со стороны. Сейчас я даже думала о том, что всего несколько дней назад он был женатым мужчиной, чужим, не моим, что когда-то предал меня, использовал лишь для того, чтобы досадить брату. Ну хватит. возмутился правитель Ассура. Совести у вас нет, Аран. Но Мехер даже не шелохнулся, продолжая яростно вжимать меня в своё тело, обняв второй рукой за талию, и только промычал что-то прямо в рот. Пожалуй, сэр, нам пора, хм, с вами, закешлевшись от смущения, протянул Мо. Кажется, правитель что-то ответил ему недовольное, но я уже не слышала его слов за шумом крови в ушах. Когда Аран смог от меня оторваться, тот тяжело дыша прошептал: "В тот самый первый день, когда я увидел тебя там, на кухне в доме родителей, я..." "Нет, не надо", взмолилась мне Желая вспоминать, не желая знать. "Надо, Тари". Он осторожно погладил меня по голове, зарываясь пальцами в волосы на макушке и осторожно массируя. "Я напился, потому что подписал соглашение с Салимом. В тот момент я был зол". считал, что моё сердце уничтожено, а моё будущее лишено чувств. Алим, его семья сочла меня достойным преемником. Они предложили соединиться браком с его дочерью и войти в семью, чтобы в будущем стать претендентом на место правителя. Я согласился, но понимал, что это чистый расчёт. А потом встретил тебя, и в мою хмельную, наполненную болью и отчаянием голову пришла ужасная по своей сути идея отомстить Ринару. отомстить тому, по чьей вине я был вынужден продать себе. Я слушала его взбивчивые речи и испытывала ужас, пыталась понять, о чём он говорит, и осознать, что ждёт меня дальше. Дёрнулась, желая отстраниться, но мехер не позволил. В секунду пространство вокруг нас вспыхнуло алым, и мы оказались в огненном коконе. Жар нарастал, как и злость в голосе мужчины. Я поступил ужасно, кошмарно. Такому нет оправдания, хотя я и пытался оправдать сам себе, говоря, что Ренар поступил ещё хуже. Но я чудовищно обидел ту единственную, что смогла показать мне, что мир не так ужасен и жесток, ту, что за несколько дней смогла вернуть моему сердцу свободу и вдохнула в меня жизнь. Пока он говорил, я старалась вывернуться из его рук, молча, не издавая ни звука, но Аран был опытным и безусловно более сильным, чем я. К тому же стена огня, окружавшая нас, пугала не меньше его слов. А потому я решила использовать единственное доступное мне средство. Вцепившись пальцами в пластины, украшавшие его куртку на груди, сосредоточила на них всю свою злость и пустила электрический импульс. Аран вскрикнул, озарённое огнём лицо искавила маска боли, но он не выпустил меня. Пламя вокруг нас затрещало, становясь сильнее, так и наровя заставить плавиться каменные стены. Я взвыла, понимая, что он собирается терпеть ту боль, что сейчас испытывает. Терпеть до самого конца, каким бы этот конец ни был. Я остановил обьющие в него разряды, понижая их мощь. Аран чуть расслабился, тяжело дыша, продолжая крепко прижимать меня к себе. «Позволь. Мне нужно. Нужно объяснить. Так тяжело, я же поверил тебе, твоему посланию, безоговорочно. Позволь и мне». Ты должна поверить